Глава третья Впереди над лесом кружили какие-то птицы, издали напоминающие обыкновенных земных ворон. Солнце медленно ползло к горам, небо окрасилось в красно-розовые цвета, зажглись на горизонте редкие звезды. Не знаю почему, но, глядя на идущего впереди Кенджи, я испытывал натуральное дежавю. Казалось бы, другая реальность, другое тело, другие законы, но вот же... Инструкции, полученные оружие, выдали. А впереди очередное задание. Первое задание в этом мире. Да. Послушай, Сенсей. Сенсей, дословно, преждерожденный Суффикс, используемый при обращении к преподавателям и учителям в самом широком смысле, а также врачам, ученым, писателям, политикам и прочим общественно известным и уважаемым людям. Указывает скорее на социальный статус человека и отношение к нему говорящего нежели на действительную профессию. Часто используются как отдельное слово. Я поправил на плече мешок с жаровней и перевел взгляд на монаха. Подскажи, кто из богов предстаёт в образе огромной змеи?» Сет. Владыка Нижнего мира, куда отправляются те, кто не заслужил перерождения. Монах обернулся, избавив шаг, поравнялся со мной. «Ты опять что-то вспомнил?» «Ну да, я тут у них как шкатулка с сюрпризом» только информацию нужно выдавать строго дозированно, а о Земле лучше не говорить вообще, за редкими, может быть, исключениями. Обидно только то, что сам я для себя секретом никаким не являюсь, и о своих возможностях прекрасно осведомлен. Да, наверное, неплохо бы узнать, что произошло на последнем задании, но на мое будущее это, увы, не повлияет никак. Назад мне, судя по всему, уже не вернуться. Поэтому какая, собственно, разница, Что произошло в той дыре? Да и какой смысл что-то рассказывать, когда никаких доказательств у тебя нет? Примут за идиота, а оно мне надо? Ребята с заложниками спаслись, это главное. А насчет змеи? Я спросил просто так, не особенно надеясь, что те твари имеют какое-то отношение к этому миру. В святилище я пробовал еще пару часов. И большую часть времени Кенджи обучал меня местному шаманизму. Ну или волшебству. Тут сразу и не понять. Минут 30 ушло на еду, после чего мне удалось задать всего пару вопросов. Информации свалилось столько, что в голове сразу уложить не получится. Впрочем, впереди у меня целая ночь, так что будет время подумать. Видя, что монах ждет ответа, я пожал плечами и, глядя на горы, произнес: «Помню большой зал и каменный трон, который обвивала огромная змея». «И что?» В глазах кенджи блеснули искорки интереса. «Что в этом зале произошло?» «Там меня хотели принести в жертву», — хмыкнул я. И посмотрел на монаха. «Может, и принесли, точно сказать не могу». «Вообще странный народ эти монахи. На вид вроде лет 35-40, по выдержке и общению, очень похож на гебиста-психолога. Но бывает, просыпается в нем пацан». В фильмах и аниме таких часто показывают. Вот и сейчас, услышав про жертвоприношение, Кен-Джи распахнул рот на ширину плеч, вытурщил глаза и выдохнул. Таро, ты можешь вспомнить что-то еще? Как выглядел этот зал? Кто там находился помимо змея? Я посмотрел на поместье, до которого оставалось метров пятьсот по дороге, поправил торчащий из-за пояса меч и вздохнул. Да ничего такого особенного. Там еще один зал был в котором тот же змей свернулся на каменной тумбе. А по углам стояли какие-то уроды с косами. Кстати, один из них и хотел меня принести в жертву. Рогатый такой, с мордой ящерицы, иглами вместо зубов. У него, правда, вместо косы ножек был с мою руку. «И как тебе удалось оттуда сбежать?» В голосе Кен Джим мелькнула растерянность. А по физиономии было видно, что монах словил нехилый такой диссонанс. «Ну, умер и сбежал. Как еще? Всерьез, опасаясь за психическое состояние собеседника, осторожно пояснил я. «Что-то не так?» Монах покивал и молча побрёл дальше, тяжело опираясь на свой шест. Я пожал плечами и пошел следом за ним, думая о том, что про обезьяну не стоит говорить ни под каким соусом. Если его эта ящерица так возбудила, то информации пока хватит. с катушкой еще съедет где мне тогда жить?» «Все не так», — после трехминутного молчания, наконец, очнулся монах. «Из чертога смерти не возвращаются. Дай ме обреченности темный князь Аби сторожит там плененные души. Даже могучие Ками не могут избавиться от вечного наваждения, пребывая в грезах не одну тысячу лет». «Ты считаешь, я все придумал?» «Нет», — покачал головой кенджи «Думаю, в жертву принесли не тебя, а твоего господина. Связь между духами очень сильна, и ты мог видеть черток смерти глазами того, кому приносил клятву. Так случается очень часто. Откуда бы тогда люди знали про это страшное место? Порой мы видим то, что не должны, и, наверное, поэтому ты потерял память. А если, к примеру, убить этого, дай обреченности, обречённости, — поинтересовался я, — немало удивлённый таким пояснением. «Туда же как-то можно попасть?» «Проходы в Нижний мир есть где-то в землях Асуров». «А что насчет убить?» Монах вздохнул и опустил взгляд. «Тёмный князь Аби — один из четырех спутников Сета, и убить его невозможно. Обречённость никогда не исчезнет из нашего мира. Да, наверное, как-то можно разуплатить материальное тело князя, но дух его не перестанет существовать». «И что?» — поморщился я. «Если его разуплатить ничего не изменится?» «Ну, почему же?» — не поднимая взгляда, пожал плечами монах. «Это надолго бы ослабило владыку Нижнего мира, и у пленных появился бы шанс на новое перерождение. Только тебе, Таро, сначала нужно возвратить свою память, чтобы вспомнить, кому ты приносил клятву. Этот-то я как раз не забыл», — с грустью подумал я, глядя на далекие звезды. Только где сейчас та страна? А вообще интересно выходит. Получается, грохнув того урода, я освободил кучу непонятных существ? То, что грохнул, сомнений нет, иначе бы с чего та змея назвала бы меня врагом. Наверное, это круто, быть врагом целого Бога. Но Кенджи об этом лучше не знать. Мне сейчас и без того вполне хватает забот. Усадьбы Кавасаки оказались те самые домики возле леса. На которые я смотрел, когда стоял на крыльце святилище Каннон. С точки зрения любого русского человека поместим такое, конечно же, не назвать. Метров примерно 100 на 100 Усадьба скорее напоминала большой дачный участок на краю леса, чем вотчину какого-нибудь русского аристократа. Пять полуразвалившихся домиков с гнутыми крышами соединялись крытыми переходами, от которых в настоящий момент остались лишь скелеты каркасов. За обвалившимися воротами перед главным домом был разбит декоративный водоем с кучей тропинок и мостиков. Поверхность воды сейчас основательно заросла, мосты сгнили, и, чтобы попасть в дом, следовало обойти эти лужи по краю. Вот, казалось бы, нахрена сдались эти развалины местному феодалу. Но, как рассказал кенджи земля эта чем-то там примечательна. То ли это место посещало какое-то божество, то ли император полоскал в пруду свою задницу. Но, как бы то ни было, предыдущий владелец провинции посчитал это хорошим знаком и решил построить усадьбу. Собственно, это его изгубило. Примерно полвека назад господин Кавасаки вздумал жениться. И свадьба проходила именно здесь. Я пока небольшой знаток местных традиций, но тут вроде бы все стандартно. Народ погулял, вручили подарки, молодые удалились в спальную комнату, а потом начался какой-то форменный ужас. Со слов одной из служанок, примерно в полночи спальни, донесся яростный рев. Пара друзей жениха вместе с охраной бросились на разборки, прислуга в ужасе разбежалась. Под утро из замка сюда прибыл отряд, но к тому времени уже все закончилось. Господин с женой были мертвы, а всего в усадьбе насчитали 15 трупов. Людей кто-то загрыз, а у некоторых еще и оказались обожжены лица. Власть в провинции в итоге захватил отец нынешнего феодала. И ему поначалу было не до этой усадьбы. Через какое-то время сюда попытался заселиться кто-то из его приближенных, и все повторилось по-новой. С тех пор здесь больше никто не жил, однако попытки очистить усадьбу предпринимались регулярно. Оно и понятно, кому понравится, когда на твоей земле стоит такая вот хрень, которую ты к тому же не можешь снести, не очистив сначала от нечисти. А тут еще брат Дайме скоро в гость приедет, что он подумает о вассале. Наката сказал, что им негде разместить гостей, но причина, конечно, не в этом. Нет, разумеется, за месяц тут можно все перестроить, но для этого мне нужно дожить до утра. Херня вопрос для рота спецназа. Вообще вся эта затея отчетливо попахивала дерьмом, и после того, как мне дали информацию по усадьбе, я чувствовал себя полным и законченным идиотом. Уважение местных захотел, ага. Тут больше 40 трупов набралось за прошедшие 50 лет, но мне обязательно потребовалось во все это ввязаться. Впрочем, сомнений никаких не было, и я ни о чем, разумеется, не жалел. Наверное, потому что он не мог серьезно ко всему этому относиться. И даже после того, что произошло на последнем задании, все эти погибшие свадьбы и разрушенные дома казались театральными декорациями. Да, гибель людей это, конечно же, не смешно, но только я этих трупов не видел. К тому же монахи уверены, что обитатели усадьбы сначала попытаются со мной поговорить. Это, если там вообще кто-то есть. С рассказов Кенджи, демоны они внешне похожи на дьявола из старой игры. Черная, голубая или красная рожа, клыки, рога, противная физиономия. Местные считают, что демоны могут превращаться в зверей. Но все они без исключения обожают жрать человечину. В этом-то и проблема. Людей загрызли или сожгли, но тела остались нетронутыми. Следы зубов на трупах, по словам кенджи выходили на лисьи. Так что вполне возможно всех этих людей загрызли дикие звери. Ну или оборотень завелся, как считает монах. Оборотень, Карл. И как к этому относиться серьезно? Демоны, кицуны, какие-то боги. Рогатые ящерицы и грёбаное Средневековье. Мозг нормального человека просто не в состоянии все это понять. Я словно в компьютерную игру попал или на странице какой-нибудь книги. Только та обезьяна и рогатый урод, к сожалению, были реальны, как клинок в груди и идущий рядом монах. Тот, кто обитает в усадьбе, нападает на людей только после захода солнца. При этом далеко не на всех. За 50 лет было много случаев, когда люди по незнанию оставались тут на ночевку, и с ними ничего страшного не происходило. Последние смерти случились месяц назад, когда трое гостей хозяина замка решили изгнать демонов с помощью каких-то там заклинаний. Все они были самураями, но это помогло слабо. Профессиональные воины, до которых мне расти и расти. Сам же я, со своей кучей ненужного опыта, плохо разработанным телом, незнанием местных реалий и неумением обращаться с оружием, являюсь тем, кем являюсь. 16-летним пацаном с мозгами и навыками взрослого мужика. В этом моя слабость и моё ж преимущество. все таки какой-то специфический опыт у меня есть. И он как раз говорит о том, что на оружие полагаться не стоит. Ведь вряд ли я владею мечом лучше тех самураев. Да и с обрядами тоже как-то все тухло. Нет. Кенджи, конечно, рассказал мне, что и как нужно делать, но не очень-то я надеюсь на это шаманство. Если оно за полвека у них не сработало, то почему должно сработать сейчас? В итоге остаются только переговоры. С демонами я, ясное дело, никогда не общался, но не думаю, что они сильно отличаются от людей, при условии, что они вообще существуют. Всё, Таро, дальше я с тобой не пойду. Остановившись перед воротами, Кенджи обернулся и посмотрел мне в глаза. Надеюсь, ты все запомнил? Да, кивнул я. Свеч по углам, бобы на улицу. Жаровню сначала сухой маг, потом те корявые ветки. Падуб, поправил меня монах. И это не ветки, а сушеные корни. Да мнет, какая разница, усмехнувшись, пожал плечами я. Главное, что запомнил. Хорошо кен кивнул и посмотрел на лес. «Утром я буду на этом месте. И да поможет тебе милосердное». Произнеся это, монах кивнул и, не прощаясь, пошел по дороге назад. Я посмотрел ему вслед, вздохнул и, перешагнув через гнилые доски, зашел на территорию усадьбы. По ощущениям, словно приехал на дачу. Там тоже был заросший пруд, в котором мы с приятелем ловили ротанов под аккомпанемент лягушачьего квакания я подошел к воде и, окинув взглядом стоящие впереди дома, отправился по тропинке налево. Времени у меня хватает. Солнце еще только начало заползать за горы. А значит, до ночи я успею тут все осмотреть. Лягушки в пруду не отличались от земных даже по цвету. Орали еще громче, чем в Подмосковье. В воздухе громко кружила целая туча мошки. Но ни одна кровососущая тварь на меня пока что не села. Может быть, у них тут нет комаров? Вот уж о чем я точно не стану жалеть. Ветер дул со стороны леса, и к запаху тины примешивались ароматы каких-то цветов. Горланили в вышине птицы, долбил по стволу дятел, трещали, покачиваясь деревья. Классно. Словно кто-то там наверху выдал мне бессрочный внеочередной отпуск. Осталось только нагуляться как следует. Обойдя по берегу водоем, я запрыгнул на крыльцо центрального дома и сразу же прошел в материнскую комнату. Главное помещение центрального здания в поместье японского аристократа. Внутри спальный дворец... Главное здание усадьбы японского аристократа. Строилось посредине поместья и располагалось с запада на восток. Сохранился достаточно хорошо. Стены, несущие балки и пол выглядели довольно прочными. Сгнили только перегородки и ширмы. Остановившись на пороге, я скинул с плеча мешок, положил на него покрывало и, поправив на поясе меч, изучил помещение взглядом. Комната оказалась очень большой, примерно 7 на 7 метров, с высотой потолка метра под три. Из мебели широкий, прочный с виду лежак, две тумбы и обломки стола. Стены, изрисованы рогатыми рожами. Всего семь рисунков, и никакой закономерности вроде бы нет. Очевидно, это являлось частью какого-то обряда. Но поскольку у художника руки росли из задницы, демоны на стенах больше походили на козлов, и имя было не напугать даже ребенка. В целом, ничего ужасного. Немного только напрягали пятна характерного цвета, густо заляпавшие пол и лежак. Но тут уж ничего не поделать. По местным поверьям, изгонять зло нужно в материнской комнате главного дома. Так что большинство погибших людей умерли именно здесь. Сложив вещи в углу комнаты, я прогулялся по соседним домам, но ничего интересного там не нашел. Оно и понятно, днем сюда демоны не заглядывают, и то, что 50 лет назад не унесли самураи, разобрали местные жители. Странный тут все же народ. Вещи растащить без проблем, но не разбирать дома, не сжигать их нельзя ни под каким предлогом. По их поверьям, если разрушить место обитания зла, Оно сразу же вырвется на свободу, разбежится по округе и достанется тогда уже всем. Не знаю, может быть, оно, конечно, и так. Но, будь моя воля, шарахнул бы из Шмеля по Главному дому и с интересом бы посмотрел, кто там Шмель. и куда реактивный после этого расписывает. Пихотный огнемет Аэрозоль. РПОА или Шмель, известный на войне в Афганистане как Шайтан Труба советский и российский реактивный пехотный огнемет одноразового применения. Закончив сосмотром. Я вышел на крыльцо спального дворца и, усевшись на его край, посмотрел на горы. До полуночи еще примерно около часа. И у меня есть время подумать. Слишком уж много потрясений случилось за последние сутки. А вот свободного времени не было ни минуты. Меня словно швырнуло в какой-то поток и несет, не давая возможности отдышаться. Сейчас появился часок, и следует использовать его эффективно. Мне обязательно нужно осмыслить полученную информацию и попытаться уложить ее в голове, иначе можно совершить кучу глупых ошибок. Всю свою сознательную жизнь я старался придерживаться хоть какого-то плана, имея при этом вполне определенные цели. Вот и сейчас нужно поступать так же. Мир этот, со слов Кенджи, называется Эйвен, а поскольку каравел тут пока еще не изобрели, Людям известен только единственный материк — Хондо. Империя драконов, в которой я оказался, протянулась от Западного океана до Восточного где-то посередине этого материка. На юге она граничит с тремя небольшими горными королевствами и со степью, в которой обитают монголы-кочевники. На севере и востоке по горным хребтам пролегала граница с землями асуров Кимоном. В оккультном учении Аммедо. Кемоном называют демонические врата на северо-восточном направлении, откуда приходят они. Но кто такие эти асуры, мне пока ещё непонятно. По словам Кенджи, они хозяйничали на материке в давние времена, а люди тогда были чем-то вроде скота. 4217 лет назад с небес спустился великий дракон, который у местных является каким-то аналогом Будды. Он прогнал асуров на север, затем основал империю И потом ровно сто лет жил здесь в образе обыкновенного человека, обучая своих последователей. Великий небесный дракон ⁇ это самое почитаемое божество местного пантеона. Но и помимо него тут хватает богов. Самыми известными и почитаемыми являются Таками и Салисы. Таками Кадзути. В синтаизме Бог войны, Бог меча. Первый отвечает за воинов и прочие самурайские штуки. Вторая, его возлюбленная, является аналогом Аматерасу. Аматерасу, богиня Солнце, одно из главенствующих божеств синтаизма, прародительница японского императорского рода. Только в отличие от Земли, прародителем местных императоров считается воин Такеми. Других богов, кроме Каннон, я даже не пытался запомнить, поскольку их тут как блох на барбоске. Я вот тоже блинками и тоже могу когда-нибудь вознестись. Впрочем, если отложить в сторону шутки, то местная религия является какой-то жуткой смесью синтоизма буддизма, индуизма и древнегреческих мифов. По крайней мере, у меня сложилось именно такое вот впечатление. В империи авторитарно-клановое правление. помимо императора тут существуют пять могущественных семей, управляемых крупнейшими феодалами. Князья Даймё признают власть императора и безраздельно управляют территориями, сравнимыми по площади с некоторыми европейскими странами. Земли каждого клана разбиты на небольшие провинции, которыми управляют феодалы Сюгё. Если проводить аналоги, то Сюгё – нечто вроде европейского графа или барона. Но это очень приблизительное сравнение. Сюгё – протектор-защитник. Название должности военного главы провинции в Сюгунатах Японии 12-16 веков. Тут нет таких вольностей, как в средневековой Европе, поскольку вертикаль власти гораздо жестче, чем там. Самураи тут являются военной аристократией, но земледельцев среди них не так много. Противовесом им выступают кугэ неслужилая аристократия, основную массу которой составляют чиновники. Особняком стоят священники на вроде Кенджи. К монахам прислушиваются, с ними советуются, но в дела государства они не лезут и крестовых походов не объявляют. Огнестрельного оружия тут пока не изобрели, но народ режет друг друга самозабвенно, как и в любой, собственно, средневековой стране. Головы, правда, не отрезают. Сюкюно агару, обычай отрезания головы поверженного врага, долгое время существовавшей в Японии. Но тут и без этого драйва хватает. Я пока не разобрался во всех местных тонкостях, Но в целом ситуация такая же, как и в средние века на Земле. Местный феодал Сато Кохеку захватил власть в провинции, предварительно перерезав всех сторонников Сюгу Кавасаки. То есть тот, кто убил в этой усадьбе предыдущего владельца Земли, неплохо так сыграл Сату на руку. Демоны и оборотни, оно, конечно, здорово, но есть у меня подозрение, что все эти 50 лет тут творится какое-то представление. Я не просто придумал. Дело в том, что в усадьбе погибали только те, кто конкретно шел изгонять зло. Случайных путников никто тут и пальцем не трогал. Обо всех изгонятелях было известно хозяину замка. И он вполне себе мог подсылать в усадьбу убийц. Зачем ему это? Да хрен его знает. Я не очень разбираюсь в местных законах. Но одно дело самому убить Сюгу Кавасаки. И совсем другое, если за тебя это сделают демоны. С них-то какой нахрен спрос? Ну а если эти демоны просидят в усадьбе еще полста лет, то на тебя уж точно никто не подумает. В смысле на твоего отца. Но это сути уже не меняет. Притянуто за уши? Да, возможно. Но этот вариант тоже стоит рассматривать. Ведь предупрежден, значит вооружен. И если вместо демонов в гости заявятся, к примеру, наката, то лучше драпать сразу и без разговоров. Глупо умирать тут в первый же день. Где-то неподалеку в лесу завыл волк, протяжно, заунывно, захлебываясь, И столько тоски и безысходности было в этом тянущем душу звуке, что у меня по спине невольно побежали мурашки. Спустя пару секунд вой прозвучал чуть дальше и немного правее, потом еще и еще. Жутковатый такой концерт, особенно если вспомнить причину моего пребывания здесь. Впрочем, сильно напрягаться не стоит. На дворе начало лета, и это твой — обыкновенная перекличка, а на человека волк в такое время не нападает. Да, конечно, в этом мире они могут отличаться от своих земных собратьев, но не думаю, что эти отличия так уж принципиальны. Здесь даже люди не слишком отличаются от тех людей, так чего уж говорить о волках. А вообще грустно. Тут даже у хищников есть своя стая, а я сижу вот на крылечке один — «Да, с момента моего появления здесь прошло не больше семи часов, но не зря же я спрашивал Кенджи об устройстве этого мира. В одиночку выжить не получится, а значит, мне придется найти свою стаю. Эта местность принадлежит семье Ясуду. А столица их клановых земель, город Ки, находится на западном побережье, примерно в 150 километрах отсюда. Вот там-то мне и стоит поискать счастье». В империи, где существует культ бога воинов, такой парень, как я, может неплохо устроиться. Осталась фигня. Разобраться в местных реалиях, научиться владеть оружием и скопить немного денег для поездки на побережье. Да, все так. И от сегодняшней ночи зависит многое. Значит, нужно постараться не оплошать. На улице тем временем заметно стемнело. Кричали в лесу какие-то птицы. все так же надрывались в пруду лягушки. Запели в траве ночные сверчки. Кенджи говорил, что обряд можно провести в любое время после захода солнца. Но, как известно, чем быстрее ты начнешь, тем быстрее оно начнется. Окинув взглядом незнакомое звездное небо, я вдохнул полной грудью прохладный лесной воздух и, поднявшись на ноги, пошел в дом. С дальнейшими действиями вроде определился. Пора посмотреть на обитателей этой усадьбы.